Глава 77. Когда он оказался за моей спиной, энергия стала ещё ощутимее. Казалось, её можно было почувствовать на физическом уровне. Тёплая рука легла на голову, избавляя от неприятных ощущений. Мир снова стал таким, как был. Я увидела перед собой священника, который застыл, будто каменное изваяние — глядя безумными от страха глазами, настоящее позади меня существо. Аскольд стоял рядом с ним, сжав в кулаки большие руки. Его побледневшее лицо не выражало никаких чувств. Лорд понимал, что это конец. «Мы ведь предупреждали вас. Но всегда появляется кто-то, ищущий власти. Это печально. Некоторые жаждут её, потому что верят в своё предназначение. Верят, что у них есть какая-то благородная миссия. Но есть те, кто упиваются властью. Она для них как опиум. Она даёт превосходство над остальными. У вас было всё, лорд, но вам показалось этого мало. Вы из тех, кто хочет безраздельно властвовать с помощью страха. Но им нельзя долго сдерживать людей. Он обязательно повернётся против вас. Этот мир не идеален, но мы лишь создатели, а вы — его авторы, художники, творцы. Пришло время вмешаться. Боковым зрением я видела, как из-за моей спины появляется тёмный силуэт и со страхом ждала, когда увижу того, кто создал этот мир. Теперь его голос звучал вполне обычно. Остались лишь властные нотки, от которых по коже пробегали мурашки. Это был высокий, худощавый мужчина с тёмными волосами. Его чёрный балахон с тихим шорохом касался каменного пола, и этот звук практически гипнотизировал. Тёмный лорд подошёл к мужчинам, но его взгляд был прикован ко мне. «Здравствуй, плоть от плоти моей. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо». Мой голос дрожал от испытываемых эмоций. «Всё хорошо». Его чёрные, как самая глубокая ночь, глаза смотрели с ласковым интересом, а на губах играла улыбка. У меня появилось странное ощущение нереальности. Существо, стоящее передо мной, имело облик человека, но это был не человек. «Иди, мы потом поговорим с тобой», — мягко сказал тёмный лорд. «Возвращайся домой, любимое дитя». Перечить ему я точно не собиралась. Мои ноги слегка дрожали, но тело слушалось беспрекословно. Никакой слабости, никакой боли. Даже сломанная рука срослась самым удивительным образом. Я направилась к выходу из храма, а по проходу навстречу мне шли ещё двое тёмных. Они улыбались, идя к алтарю, и чувство, что рядом со мной пронеслась вся вселенная, вызвало всплеск адреналина. Но неужели ни один из них не почувствовал, что внутри этого тела совсем другой человек? Создатели не почувствовали подмену. Перед тем, как выйти, я оглянулась и встретилась глазами со скольдом. Он поднял руку, словно прощаясь со мной, а потом отвернулся. Да, это было именно прощание. В этот момент я испытала жалость к мятежному лорду, который так бездумно лишился всего. Но когда я увидела стоящих на улице родных людей, все плохие мысли моментально вылетели у меня из головы. Тилли, Тония, вдова Блумкин, Кузнец и Жозеф радостно бросились ко мне. Они обнимали меня, женщины плакали, а Жозеф прилип к моей юбке, как цепкий репешок. «Кто вас выпустил?» Я испытывала жгучую радость, глядя на свою семью. Если бы с ними что-то случилось... Нет, не стоит даже думать об этом. Но тут моё настроение начало стремительно ухудшаться. Среди них не было брата. «Где Деннис?» «Не волнуйся, Рене, с ним всё в порядке», — ответила Тония. «Деннису помог его отец. Наш сорванец не побоялся пойти к тёмным лордам». «Ты пошёл в склеп?» — удивилась я его смелости. «И не побоялся?» «Нет, я знал, что они помогут» с гордостью заявил парнишка, потирая фиолетовый синяк под левым глазом. «Вот только они уже проснулись и без меня. Я лишь немного их поторопил. Они совсем не страшные». «Откуда это?» Я взяла его за подбородок, чтобы лучше рассмотреть шикарный фингал. «Ещё вчера его не было». Налетел на двери, когда бежал к тёмным лордам. жозеф широко улыбнулся. «Ничего, синяк скоро пройдёт». «Рене, как же я рада, что с тобой всё в порядке!» Я подняла голову и увидела бегущую ко мне Фиону. Она, как и я, была в свадебном платье, которое выглядело не менее грязным, чем моё. «Фиона!» Я обняла её, сжав от радости так сильно, что она весело пискнула. «И ты здесь!» «Я не одна!» Девушка посмотрела назад и махнула рукой. «Матиас!» Оказалось, что граф Радавео тоже был здесь. Мужчина стоял в стороне, но после того, как Фиона позвала его, подошёл к нам. «Добрый день, лидер Эне», — граф поцеловал мне руку. «А ведь он действительно добрый, вы не находите?» «Так и есть, сэр. Надеюсь, все последующие дни будут такими же хорошими». Я хотела спросить его о самочувствии, но тут раздался гневный крик. «Фиона, немедленно иди сюда!» Это была леди Колман. Она шла к нам быстрым шагом и была похожа на разъярённого дракона, у которого сейчас из ноздрей вырвется пламя. Но девушка лишь выпрямила плечи, ожидая, когда мать подойдёт ближе. «Ты что, не слышишь меня? Фиона, мы едем домой немедленно!» «Господи, эту женщину ничего не исправит!» Она приняла сторону оскольда, согласилась пожертвовать счастьем своей дочери и все равно теперь упрямо гнула свою линию. Леди Колман, похоже, не тронула даже то, что ее сын выступил против мятежников. «Вы можете ехать куда угодно», — холодно сказала Фиона, не отводя от нее взгляда. «А я остаюсь со своим мужем». «Он тебе уже не муж», — прошипела женщина и попыталась схватить дочь за культю но граф перехватил её руку. «Не стоит этого делать». «Что? Что?» — завопила леди колман приходя в ярость. «Да как вы смеете, мерзавец?» «Пора остановиться, матушка. Поезжайте домой и запомните, вас ждёт серьёзный разговор, очень серьёзный». Моё сердце забилось с удвоенной силой, стоило только услышать голос Гериуса. Никто не заметил, как они с Диллингтоном подошли к нам. Оба лорда были грязными, кое-где на их одежде виднелись пятна крови. Но на первый взгляд с ними ничего ужасного не случилось. «Гериус!» — растеряно и испуганно выдохнула леди колман «Я... я... я всегда хотела самого лучшего для нашей семьи!» «Самым лучшим в вашем случае будет отправиться домой!» Он даже не взглянул на неё. «Не заставляйте меня силой заталкивать вас в карету». Женщина постояла несколько секунд, надеясь непонятно на что, а потом пошла прочь. «Вы позволите сопроводить вас домой?» — обратился ко мне Гериус. Несмотря на свой вид, лорд всё равно выглядел как истинный аристократ. Видимо, это было у него в крови. Со мной моя семья, я бы не хотела оставлять их. Я чувствовала, что Гериус хочет поговорить. Об этом просто кричали его глаза, в которых что-то изменилось. Но мне было трудно понять, что именно. «Все поедут с нами. Вернее, за нами». Лорд подал мне руку. «Прошу вас, не отказывайте мне». А я и не собиралась этого делать. Мы с Гериусом устроились в одной карете — а остальных лорд Диллингтон разместил в наёмных экипажах. «Очень многое изменилось с нашей первой встречи, не так ли?» Прошло несколько минут, прежде чем лорд заговорил. «Теперь мы стоим на одной ступени. Как странно понимать это. Странно и в то же время ужасно. Знаете, почему?» Я отрицательно покачала головой, не в силах унять внутреннюю дрожь. Весь ужас в том, что сначала я боролся с собой, следуя правилам, которые казались такими естественными. А теперь, когда мы в одинаковом положении, я не имею права говорить о своих чувствах, понимая, как это низко по отношению к вам. То, что было бы поступком совсем недавно, теперь теряет свой смысл вы сильная, самодостаточная. Сначала вы вызывали во мне гнев и раздражение, потом восхищение, а после я понял, что люблю вас. Поэтому мне пришлось уехать. Вы выбрали правила, уточнила я. А ваша сестра выбрала любовь. Она смелее вас. Вы выбрали правила, уточнила я. А ваша сестра выбрала любовь. Она смелее вас. «Да, это так. Я мог бы сказать, что тоже выбрал любовь, но, вы эти слова запоздали». Гериос говорил всё это почти равнодушно, но глаза выдавали его истинные чувства. «Позвольте мне хотя бы стать вашим другом. Даже сейчас, говоря эти вроде бы правильные слова, вы остаётесь тем же лордом, вокруг которого должен вертеться весь мир. Я слишком устала сегодня» и все эти светские беседы выводили меня из себя. Хотелось забиться в какой-нибудь угол и в тишине переварить всё, что произошло. Вы даже не поинтересовались, что я думаю по этому поводу. Не узнали моего мнения. Вы решили быть моим другом, но я не нуждаюсь в друзьях. У меня их достаточно. Экипаж остановился, и я дёрнула ручку дверцы, чтобы выскочить из него. Но Гериус вдруг схватил меня за плечи. «К чёрту всё! Пусть этот мир летит в пропасть! Я больше никогда не оставлю вас!» Всё ужасное, все страхи и волнения последних дней растворились в этом поцелуе. Мы позабыли обо всём на свете, погрузившись в мир пламенных чувств и наслаждаясь каждой секундой. Мне хотелось, чтобы это длилось вечно, но дверца открылась, и раздался весёлый голос Жозефа. «Леди Рене целует лорда Колмана! Она его целует!»